Глава девятая. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселины в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нифении. Выросы лими жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Виниаминовых и из сынов Ефремовых и моносеиных. Уфаи сын Амиуда, сын Омри, сын Имрии, сын Вания из сынов Фареса, сына Иуды. Из сынов Ишелона Асаия, первенец и сыновья его, из сынов Изары Иеуил и братья его 690. Из сынов Виниаминовых Саллу сын Мишулама сын Гадавии сын Гессинуи и Ивне сын Иерохама и Эла сын Узе сына Михри и Мишулам сын Шифати сына Ригуила сына Ивни и братья их парадам их девятьсот пятьдесят шесть все это мужи были главы родов в поколениях своих а из священников и Дая и Лайрав Иохин и Азария сын Хелки, сын Мишулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитова, начальствующий в доме Божьем, и Аддайя сын Ирахама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай сын Адиела, сын Ияхзера, сын Мишулама, сын Мишелемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих тысяча семьсот шестьдесят люди отличные в деле служения в доме Божьем. А из Левитов Шимаия сын Хашуфа сын Азрикама сын Хашавии из сынов Мираринных и Вакбакар Хереш Галал и Матфания сын Михи сын Зихре сын Асава и Авадия сын Шимаия сын Галала сын Идифуна И бирехи сын Асса сын Елканы, живших в селениях Неттафавских. А превратники Шалум, Акуп, Талмон и Ахиман и братья их. Шалум был главным. И доныне эти превратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов левийиных. Шалум сын Коре, сын Эвиасафа, сын Корея и братья его из рода его Кадияне. По делу служения своего были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан господин. Финеес сын Елиазара был прежде начальником над ними и Господь был с ним. Захария сын Мишлемии был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было двести двенадцать. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме скинии. На четырёх сторонах находились привратники на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Эти четыре начальника привратников левиты были в доверенности Они же были представлены к жилищам и к сокровищам дома Божия Его. Вокруг дома Божия Его они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро открывать двери. Одни из них были представлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утвуть, и все священные потребности: мука лучшая и вино и елей и ладан и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мир из веществ в благовонных. Матофии из Левитов, он первенец Селума Кадьянина, уверенно было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их из сынов Кафовых поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Живцы же главные в поколении Хлевитских в комнатах храма свободно были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколения Левитских, в родах своих главные, они жили в Иерусалиме. В Гавоне жили отец Гаванитян и Еил и межены его Маха и сын его первенец Авдон. За ним Цур ки свал Нер надав, Гедор Ахио Захария и Миклов. Миклов родил Шемеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоанафана, Мелхисуеа, Авиноадава и Ишбаала. Сын Иоанафана Мирибаал, Мирибаал родил Миху. сыновья Михи Пифон Мелих Фарей и Ахаз. Ахаз родил и Аеру, и Аера родил Алемефа Азмавефа и Замврия. Замври родил Мотцу. Мотц родил Бинею, Арифая сын его, Аляса сын его, Ацел сын его. У Ацела шестеро сыновей. Вот имена их. Азрикам, Бохру и Смаил, Шиария, Овадия и Ханан — это сыновья цело. Глава десятая. Филистимляне воевали с Израилем и побежали Израильтяне от филистимлян и падали пораженные на горе Голвуи. и погнали филистимляне за саулом и сыновьями его и убили филистимляне Иоаннафана, и анафана и авиноадава и мельхисуя сыновей саула сражение против саула усилилось и стрелки устремились на него так что он изранен был стрелками и сказал саул оруженосцу своему обнажи меч твой и закали меня им чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались, а филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его павших на горе Гелвуйской и раздели его, и отрезали ему голову и сняли оружие его и послали по земле филистимской, чтобы возвестить об этом пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис гладский всё, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саула и тела сыновей его, и принесли его в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за своё беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. За то он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессея. Глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хевроне и сказали: вот мы кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда ещё Саул был царём, ты выводил и вводил Израиль, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождём народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. Они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господнему через Самуила. И пошёл Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были и все жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: "Не войдёшь сюда". Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: "Кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главой и военачальником". И взошел прежде всех Иоав, сын Саруии, и сделался главой. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло всю окружность, а Иоав восстановил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господнему над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида. Исвал сын Ахамани, главный из 30. Он поднял копье своё на 300 человек и поразил их в один раз. За ним Елиазар сын Додо Ахахиянина истё храбрых он был с давидом в фаздамиме куда филистимляне собрались на войну там часть поля была засеяна ячменем и народ побежал от филистимлян но они стали среди поля сберегли его и поразили филистимлян и даровал господь спасение великое трое из их главных из 30 вождей зашли на сколу к давиду в пещеру аддалам Когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов, Давид тогда был в укреплённом месте, а охранные войска филистимлян были тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: "Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?" Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить её. и вылил её во славу Господа и сказал: "Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей этих, пологавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить её". Вот что сделали трое этих храбрых. Авесса, брат Иоава, был главным из трёх. Он убил копьём своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Валнея, сын и Одая мужа храброго великий по делам из Кавциила, он поразил двух Ареилов Моавитских. Он же сошел и убил льва ворву в снежное время. Он же убил египтянина человека ростом в пять локтей, в руке египтянина было копье, как новой уткачей. а он подошел к нему с палкой и вырвав копье из руки египтянина убил его его же копьем вот что сделал ване сын иодая и он был в славе у тех троих храбрых он был знатнее тридцати но с тремя не равнялся и давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний а главные из воинов асаил брат иоава елханан сын додо из биффлеема Шамма Городитянин, Херец Пелонитянин, Ира сын Икеша Фикаитянин, Евеезер Анафахянин, Севхай Хушатянин и Лай Ахахиянин, Магарай Нетафахянин, Хелет сын Ваны Нетафахянин и Тай сын Ребая Изги Виньяминовой Валея Пирофанянин. Курай из Нагилегаша, Авиел из Аравы, Азмавев Бахурамиянин, Елияхба Шалбанянин, сыновья Хашэма Гизанитянина, и Анафан сын Шаге Героритянин, Ахиам сын Сахара Горазитянин, Елифаал сын Уры Хефер из Махеры, Ахия Пеленитянин, хитрый кармелитянин на Арай сын Езбоя, Иоиль, брат Нафана, Мефхар сын Гагрии, Целек амонитянин, на Харай берафианин, оруженосец Иоафа сын Саруи. Ира ифриянин, Гариб ифриянин, Урия хет-зават сын Ахлая, Адина сын Шизы, Рувимлянин. Глава Рувимлян, и у него было 30: Ханан сын Махи, Иосафат Мифнеянин, Узия Аштерафианин, Шама и Иееел, сыновья Хофама Арагеянина. И Идияэль сын Шимврии и Иоха, брат его Фитиянин. Илиел из Маховима И Ииреа и Иошавия, сыновья Елнама и Ифма, маветянин, Елел, Овед и Иосел из Мицваи. Глава 12. И эти также пришли к Давиду в Сакилаг, когда он ещё укрывался от Саула сына Киша и были из храбрых помогавших в сражении. вооруженные луком правой и левой рукой бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука из братьев Саула от Вениамина главный Ахиезер за ним Иоас сыновья Шима и из Гивы и Иезиел и Филет сыновья Азмавефа Бираха и Егу из Анофофа и Шимаия Гава нетянин храбрый из тридцати и начальствовавший над тридцатью И Иеремия, и Ахазейил, и Аханан, и Иозавад из Гедеры, Елузай, Иеремов, Виалия, Шемария, Сафатия, Харифианин, Елкана, и, и Шияху, Азариил, Иозер, и Иошавам Кариане, и Иоела, и Зевадия, сыновья Иерохама из Гедора. И из Годитян перешли к Давиду укрепления в пустыню люди мужественные воинственные вооруженные щитом и копьем, лица львиные лица их, и они быстрые как серны в горах. Главный Изер, второй Авадия, третий Илиав, четвертый Мишмана, пятый и Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиел, восьмой и Оханан, девятый Елзават, десятый и Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске меньшее над сотней и большее над тысячей. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им. Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит. И обнял дух Амассая главу 30 и сказал он: "Мир тебе, Давид, и с тобой сын Иисуе. Мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой". когда принял их Давид и поставил их во главе войска из колена моносеино перешли некоторые к Давиду когда он шёл с филистимлянами на войну против Саула но не помогал им потому что предводители филистимские посоветовавшись отослали его говоря на нашу голову он перейдёт к господину своему Саулу когда он возвращался в Сакилаг Тогда пришли к нему из маноссиан однах Иозавад и Идиаэль, Михаил Иозавад, Елегу и Цилфай, тысячи начальники у маноссиан. И они помогали Давиду против полчищ, ибо всё это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днём приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных войски, которое пришло к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господнему. Сынов иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне. Из сынов Симеоновых людей храбрых войски было семь тысяч и сто. Из сынов Левииных четыре тысячи шестьсот. И и отдай князь от племени Аарона и с ним три тысячи семьсот. И Садок мужественный юноша и род его двадцать два начальника. Из сынов Вениаминовых братьев Саула три тысячи, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сынов Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных именитых в родах своих. Из полуколена Манасеина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов из Сахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было двести главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова готовых к сражению вооруженных всякими военными оружиеми пятьдесят тысяч в строю единодушных. Из колена Нифалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч щитами и копьями, из колена Дана во готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот, а Тосира воинов готовых к сражению сорок тысяч, из-за Иордана от колена Рувимова Гадова и полуколена Манасеина сто двадцать тысяч со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон во царить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы возцарить Давида. И пребыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их всё приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колен из Сахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили всё съестное на ослах и верблюдах и мулах и волах: муку, смоквы и изюм и вино и елей, и крупного и мелкого скота множество. Так как радость была для Израиля. Глава 13. И советовался Давид с тысячами начальниками и сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлём повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их чтобы они собрались к нам и перенесём к себе ковчег бога нашего потому что во дни саула мы не обращались к нему и сказало всё собрание да будет так потому что это дело всему народу казалось справедливым Так собрал Давид всех израильтян от Шихора и Египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кирьяв и Арима. И пошёл Давид и весь Израиль в Кирьяв и Арим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа восседающего на херувимах, на котором нарецается имя его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авиноада и Оза и Ахии. великой лестницу давид же и все израильтяне играли пред богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтирях и тимпанах и кимвалах и трубах когда дошли до гумна хедона оза простёр руку свою чтобы придержать ковчег и бывалы наклонили его но господь разгневался на озу и поразил его за то что он простёр руку свою к ковчегу И он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: "Как я внесу к себе ковчег Божий?" И не повёз Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара гифианина. И оставался ковчег Божий у Авидада в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидада и всё, что у него. Глава 14. И послал Хирам царь тирский к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царём над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля тогда взял Давид ещё жон в Иерусалиме и родил Давид ещё сыновей и дочерей и вот имена родившихся у него в Иерусалиме Самус Саваф Нафан Саломон Евиар Илисоа Эльфалет Нагах Нафек Иофия, Иелисама, Веилиада, и Афия и Елисама Вииладида и Елифалев И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошёл против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Арифаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: идти ли мне против филистимлян и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь: иди, и я предам их в руки твои. И пошли они в Валпероцым, и поразил их там Давид, и сказал Давид: сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды. Поэтому и дали имя месту тому Валпероцым. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид и сожжены они огнём. И пришли опять филистимляне и расположились в долине. И ещё вопросил Давид Бога, И сказал ему бог: не ходи прямо на них, уклянись от них и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступив в битву, ибо вышел бог пред тобой, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему бог, и поразил стан филистимский от Гавона до Газера. И пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: "Никто не должен носить ковчега Божиего, кроме левитов. Потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господен на место его, которое Он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и Левитов, и сынов Кафовых Удиила, начальника и братьев его сто двадцать человек. из сынов мираринных асаию начальника и братьев его двести двадцать человек, из сынов герсоновых иоиле начальника и братьев его сто тридцать человек, из сынов елисавановых шимаию начальника и братьев его двести, из сынов хевроновых елеела начальника и братьев его восемьдесят, из сынов уздеиловых аминадава начальника и братьев его сто двенадцать. И призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов Уриила, Асаию и Оиля, Шимаию, Илеля и Аминадава и сказал им: Вы начальники родов левитских, осветите сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И осветили священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева, и понесли сыны в я левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа на плечах на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали Глас радости. И поставили левиты имана сына Иоила, и из братьев его Асафа сына Верихии, а из сынов Мираринных братьев их Ефана сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных Захарию Бена. И Азияил, Шемерамоф, и Ихиил унии Илиява, Ванею, Масея мотафию, и Лефлеуя, Микнея иовете дома, и Ииеля привратников. Еманасав и Ифан играли громко на медных кимвалах, а Захария Азияил, Шемерамов и Ихиил унии Илияв, Масея Иванея на псалтирях тонким голосом. Мотафия же, Элифлеу и Микней, оведя дом и Ееил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. Ихинаний начальник левитов был учителем пения, потому что был искусен в нем. Вирехия и Элкана были придверниками у ковчега. Шивания и Осифат, Нафанаил, Амасай, Захария Ване и Елезер, священники трубили трубами перед ковчегом Божиим. Авет Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господняго из дома Авета -э дома с весельем. И когда Бог помог левитам нёсшим ковчег Завета Господняго, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов. Давид был одет в весёлую одежду. а также и все левиты, нёсшие ковчег и певцы и хинания начальник музыкантов и певцов, на Давиде же был ещё льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господняго с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег Завета Господняго входил в город Давидов Милхола до часа ула смотрело в окно и увидев царя Давида скачащего и веселящегося у нечи жила его в сердце своём. Глава 16. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина и поставил на службу пред ковчегом господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. А сафа главным вторым по ним захарию и ееила шемиромофа и ехиила маттафию елефа и ванею а ветте дома и иеила с псалтериями и цитрами и ассафа для игры на кимвалах а ванею и озиило священников чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия в этот день Давид в первый раз дал псалом для словословия Господу через Ассафа и братьев его славьте Господа провозглашайте имя его возвещайте в народах дела его Пойте ему, играйте ему, поведайте о всех чудесах его. Хвалите с именем его святым, да веселится сердце ищущих Господа. В защите Господа и силы его ищите непрестанно лица его. Поминайте чудеса, которые он сотворил, знамения его из уст его. Вы всеми Израилевы рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он, Господь, Бог ваш, суды его по всей земле. Помните вечно завет его слово, которое он заповедал в 1000 родов, то, что завещал Аврааму и в чём клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: "Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам". Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, и из одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовестуйте изо дня в день спасение его. Возвещайте язычникам славу его всем народам чудеса его ибо велик Господь и достохвален страшен больше всех богов ибо все боги народов ничто а Господь небеса сотворил слава и величие пред лицом его могущество и радость на месте святом его воздайте Господу племена народов воздайте Господу славу и честь воздайте Господу славу имени его Возьмите дар и идите пред лицо его, поклонитесь Господу в благолепии святыни его. Трепещи пред ним вся земля, ибо он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля и да скажут в народах: Господь царствует. Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и всё, что на нём. Да лекуют вместе все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо он идёт судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость его, и скажите: спаси нас, Боже, спаситель наш. собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя твоё и да хвалимся славой твоей. Благословен Господь, Бог Израилеф от века и до века. и сказал весь народ Аминь, Аллилуя. Давид оставил там пред ковчегом завета Господнего Асава и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день. И о вете дома и братьев его шестьдесят восемь человек, а вет Эдома сына Идифуна и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников. перед жилищем Господним, что на высоте в гвооне, для возношения всесожжения Господу на жертвеннике всесожжения, постоянно утрами и вечерами, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поимённо, чтобы славить Господа и вовек милость его. При них Иман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошёл весь народ каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Завета Господня у под шатром. И сказал Нафан Давиду: Все, что у тебя на сердце делай, ибо с тобой Бог. Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану: Пойди и скажи Рабу мы ему Давиду: Так говорит Господь: Не ты построишь мне дом для обитания. Ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до этого дня ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово к какому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой: "Почему вы не построите мне дом кедровый?" И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Савоев Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождём народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ты не ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим и сделал имя твоё таким великим на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его. и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, я смирил всех врагов твоих, и восвящаю тебе, что Господь устроит тебе дом, когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я вас ставлю семя твое после тебя. которая будет из сыновей твоих и утвержу царство твоё он построит мне дом и утвержу престол его навеки я буду ему отцом и он будет мне сыном и милость моей не отниму от него как я отнял от того, который был прежде тебя Я поставлю его в доме моём и в царстве моём навеки, и престол его будет твёрд вечно. Все эти слова и всё видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришёл царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: "Кто я, Господи Божий, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?" Но и этого ещё мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего в даль и взираешь на меня как на человека великого, Господи Боже. Что ещё может прибавить пред тобой Давид для возвеличия раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь всё это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы купить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом на век, и Ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, у Господи, слово, которое Ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди на век и сделай, как Ты сказал. И да прибудет и возведется имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь цевоев: Бог Израиляв есть Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом по этому рабтвой и дерзнул молиться пред Тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечна пред лицом Твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен во век. конец первой кассеты